Глава 20 Патентованный полифон-автомат издавал стоны шарманки, по которой проехалась грузовая подвода. Сбоку лениво вертелась заводная ручка. Фигурка терракотового соваяра на крышке, хитро прищурившись, созерцала душную комнату, безжалостно завешенную персидскими коврами, гординами и балахонами бордово-красного плюша. Резной мальчик был спокоен, потому что навидался всякого, как и барышня, которая просила называть себя Нинель. Умела она уже многое, но любопытство не растеряло, и сейчас сильно занимал ее новичок. Нинель украдкой посматривала на статную шею, прочно сидевшую на упругом торсе, на гладкие ручки и милые глазки, на мальчишеский вихор и даже выбритые щечки, слегка раскрасневшиеся от бокала вина, и старалась отогнать думы о том, как приглянулся сильный юноша. «Мадам Квашневская категорически запретила влюбляться в клиентов. За это вылетишь на панель». А вологодская красавица Фёкла прижилась, зарабатывала так, что посылала в деревню, да и работа стала нравиться. Непозволительны Нинель чувства. Бордель как-никак, а не институт благородных девиц. Куда он попал, Родион понял не сразу. Глупо доверившись, Лебедев обещал замечательный вечер с актрисками. Первые сомнения в душе возникли, когда извозчик привез его на пески, улицы, прилегающие к Николаевскому вокзалу, на которых не было ни одного театра или пустяшного кабаре, Зато большой выбор развеселых домов, номерных бань, открытых круглые сутки и комнат, сдаваемых на час. Подозрения разрослись при виде плохо разодетых девиц. Вернее, одетых хорошо, но так, чтобы все волнующие прелести были доступны жадному взгляду. Решив, что так обычно и ведут себя настоящие актрисы, Ванзаров попросил проводить его в комнату, где ожидает господин Лебедев. Гостиная хоть и была просторной, но уже пропахла незабываемым ароматом никарагуанского табака. Лебедев, скинув пиджак, восседал на тронном кресле, а вокруг расположился цветник, вовсе не замечавший табачной отравы. «Наконец-то!» закричала Полон Григорьевич, широким жестом приветствуя гостя. «А то девочки меня замучили! Где Ванзаров, да где Ванзаров? Не правда ли, красотки?» Грянул хор хикающих девиц. Пробравшись через слабо одетые тела к Лебедеву, Родион прошептал в ухо. «Это разве актрисы?» «Самые замечательные, примадонны в своем роде!» Заведение мадам Квашневской, первый сорт. За этим местный пристав приглядывает. Только это между нами. Ванзаров, долой пиджак и службу! Да здравствует любовь и отдых!» Как ни отнекивался Родион Георгиевич, но сюртук с него сняли, вина налили, выпить заставили, а когда полифон-автомат окончательно издох, стали петь романсы под гитару. Сколько соблазнительных взглядов ластилось к нему. Но странное дело, откуда ни возьмись, явились Васильковые глаза Софьи Петровны и словно излечили пагубную страсть к хорошеньким мордашкам. Родион признал, что может находиться рядом с выводком хорошеньких женщин без всякого мучения, при этом не разрываться от буйства страстей. И немедленно вспомнилось каким расфуфыренным гусаком вел себя. Он покрылся испаренной стыда и проклял болтливый язык, а затем, пристроившись с бокалом в полулежачем положении, как древний грек на Перу, предался размышлениям под вынимающую душу слезную романтику городских куплетов. «Никак заскучали?» — спросил Лебедев, не веря, что молодой человек может оставаться равнодушным среди изобилия доступных женщин. «Так это бросьте. Помните, что сегодня окунаю вас в мир порока. Выбирайте любую и окунайтесь на здоровье». «Непременно», — согласился Ванзаров. «Вот только решу одну задачку». «Эх, друг мой, задачек и трупов на ваш век хватит, это я вам обещаю. Не умеете вы веселиться. И вообще думать рядом с дамами нельзя, они от этого портятся». «Надо хватать радость полной пригоршней!» И криминалист ущипнул аппетитный зад. Девица игриво завизжала. «Да, может быть». «О чем это вы?» «История с Грановской могла оказаться куда проще». «Ну, вам не до этого». Пересадив на ковер хорошенькую блондинку, Лебедев потребовал объяснений. «Мы решили, что Грановская получила яд в конфетах как жертва» сказал Ванзаров, но могло быть по-иному. А как же? Конфеты могла приготовить сама Аврора для гостя, То есть для Делье, уточнил Аполлон Григорьевич. Именно. Она могла не до конца осознавать действия яда. Возможно, захотела подшутить, но в праздничной суматохе забылась и съела конфету сама, а когда опомнилась, слегла и приказала горничной принести большой кувшин воды, чтобы очистить желудок. Помните, он разбит? Но горничная не смогла, потому что употребила две конфеты. «Но в наборе ядов не было синильной кислоты?» «Логично. Она использована. Пузырек выкинут в окошко. Мы же двор не обшаривали в поисках осколков?» «Только своему приставу не говорите. У него ум за разум заскочит». «А что делать с шилом?» «Вот этого не знаю», — сказал Ванзаров, ставя бокал на ковер. «Кажется, я допустил две существенные ошибки». «Да и ладно. Если убийца сам себя наказал, <с <с что беспокоиться? «Того, Аполлон Григорьевич, что у пристава может сильно прибавиться дел. Убийства на этом не закончатся. Доказать не могу, просто чувствую. М -м извините, пойду» обещал к маменьке заехать и вообще. Довольно ловко вывернувшись из объятий русалок, окружавших его, словно тина днище баркаса, Ванзаров нацепил сюртук и покинул веселое заведение. Нинель, сидя в уголочке, проводила красавчика печальным вздохом. «Какой умница!» — с уважением проговорил Лебедев, обнимая разгоряченный торс. «И все еще девственник. Ну ничего, исправим. Эх, что же вы, барышни, такого мальчика упустили? А еще жрицы порока. Стыд и позор, а не куртизанки высшего разряда. Вот я вам сейчас!» Пока Родион добирался пешком до своей квартиры, обдумывая так и эдак парочку досадных промашек, а столица отдавалась сну, В заведении мадам Квашневской случился очередной загул безудержного разврата, до которого великий криминалист был страстный охотник, а нам нет никакого дела. Нехорошо подсматривать за чужими грехами, даже если очень хочется».